Кантанга и бэквардейшн. Можно поизучать график этих фьючерсов. Возьмем обычный нешлифованный рис и глянем на кривые в разные месяцы. Там на целый год вперед есть разные фьючи, а котировки идут в центах за фунт риса, причем американский фунт по 455 граммов. То есть торгуется рис, и свинина, и дрова, и крупная рогатая корова по всему миру за американские доллары. Поэтому японцы, которые хотят купить фьючерсы на рис в Осаке, Должны поменять свои иены на доллары, завести их на американский глобокс и там покупать. Стандартный контракт 2100 фунтовиков, то есть 91 тонна риса. Итак, фьючер торгуется на год, даже чуть больше, вперед. Но основная торговля идет на ближние месяцы. Годовой фьючерс не такой ликвидный, и не факт, что можно купить или продать нужный объем. Но факт в том, что сейчас можно купить риса, который приедет через год. Как правило, фьючерсы торгуются выше спотовой цены. То есть люди ждут повышения цен в будущем. Любой, кто торгует рисом, видит, цена будет выше. Отвлекусь немного от фьючерсов, но есть мнение, что именно повышение цен на еду стало одной из причин недавних революций на Ближнем Востоке. За 2004-2008 годы оптовая цена на рис выросла в два раза. Это очень много. Когда еда дорожает, люди беспокоятся и бунтуют. Даже небольшой рост на оптовом рынке может привести к падению многих семейных бюджетов за черту бедности. А самый большой экспортер, но не самый большой производитель риса в мире – Таиланд. Допустим, мы видим, что рис на споте сейчас стоит 14 долларов за 100 фунтов, это примерно 18 рублей за кило, трехмесячный – 14,75, а шестимесячный фьюч стоит 15,5 долларов, годовой еще дороже. Неплохая возможность для заработка 10 – 10,5% за полгода, то есть 21% годовых. Купить рис сейчас и продать на фьючерсном рынке. Отличное время для продажи. Цену фиксируем сразу, ведь фьючерсный рынок для этого и существует. Заработаем! Но это очень профессиональный рынок. Это не как акциями торговать. Тут лохов нет. Поговоришь с зерновыми трейдерами или там со свинячьими? Это тебе не бинарные опционщики с гидроцефалией головного мозга. Поверьте мне, это умные ребята. Они всю жизнь этим занимаются. Спросишь их, а че вы прибыль не видите, что ли? Они объяснят, кто ты и что ты. Наверное, есть такие причина, почему все вдруг не ринутся и не заработают миллионы на этой теме. Не одни мы такие смекалистые. Такая ситуация, когда дальний будущий контракт дороже контракта в ближнем будущем называется «контанга» либо когда будущий дороже текущего, спотового. Противоположная ситуация – бэквардация или бэквардейшн. Контанга характерна для не портящихся товаров, а бэквардейшн, наоборот, для скоропортящихся. Шестимесячные яйца – это не текущие яйца через шесть месяцев. Сегодняшние к тому времени уже стухнут. Это другие, новые и блестящие яйца. Но вернемся к рису. Получается, что-то должно мешать тому, чтобы дико обогатиться, купив рис сейчас и продав его на фьючерсном рынке. Понимаете, что это безрисковое вложение? Если у меня физически есть этот чертов рис, и я продаю фьючерс на него? Никакого риска нет. Я ведь по фьючерсному контракту отгружу свой рис и все. Почему же так все не делают? Видимо, есть какая-то проблема. Догадались, какая? Хранение. Рис надо не только купить, но и полгода, или какой там фьючерс мы продали? Хранить. Выходит, что цена хранения выше, чем разница между спотом и фьючерсом. Вот что происходит в реальном мире. Есть люди, которые хранят рис. Должны же быть. Урожай риса случается чаще одного раза в год, там разные сорта, но все равно их там не 10, а 3 или 5. И какие-то обычно больше, какие-то меньше. Поэтому рис надо где-то хранить и это очень-очень важно, потому что если он пропадет, то кто-то точно умрет с голоду. Это не зефир и ни шоколад. Без риса люди реально чешки отбросят. Профессиональные операторы складов тоже ведь смотрят на эти графики. И они видят, что, ого, ничего себе контанга на полугодовом фьючерсе. Трейдеры его видят и будут покупать рис на споте, чтобы продать на фьюче. Может организовать еще один склад? Было одно пустое здание на юге Чикаго, надо проверить, подходит ли оно для хранения риса. Ну там страховка, санэпидемстанция, негры на черных рафиках, все дела. То есть, когда все видят мощная контанга, целая индустрия начинает шевелиться. Умные люди просчитают, где прибыль, и запасут побольше риса в новая закрома. И вот что происходит. Риск голода исчезает. Закрома-то полны? Добавлю драматичности. Эта тема восходит Ашкадому Смиту, который в своем «Богатстве наций» в 1776 году написал знаменитый пассаж о людях, которые делают благородные поступки. Ну, там жертвуют на благотворительность, ходят в церковь, ныряют в прорубь, не едят мяса и все такое. Короче, сердоболы. Но они не делают ровным счетом ничего для того, чтобы предотвратить реальный голод. Да-да, об этом они не думают совсем. А вот кто этим занимается, так это наши дельцы, торгующие на рынке. Они видят контанго, видят ситуацию, заходят в складской бизнес, чисто из шкурного интереса. Так вот, продолжая знаменитую цитату, люди, которые действуют из своего интереса, более важны для человечества, чем все благородные доны вместе взятые. Это правда. И большой вопрос, когда Билл Гейтс принес миру больше пользы, когда он сделал Microsoft Office или когда поехал помогать детям Уганды. Мы знаем, что эти люди, которые организовывают нехватку зерна, мало кому нравится. За ужином мы их не обсуждаем, всем похер, чем они занимаются. Меж тем, они в своем деле очень хороши, они знают свою работу, и они знают этот рынок. Понятно, что они не святые, они спекулянты, пытаются заработать, что тут такого?